Глава 21. Эра. Ангар под Оазисом. Бойся! По ангару разнесся громкий крик одного из техников, закладывающих самодельные заряду под ножи песчаной кучи, засыпавшей эсминец. Я отошел еще немного за корпус корабля, где уже скучилась моя команда. Спустя несколько секунд сюда же забежал тот самый техник. Практически сразу хлопнул взрыв, эхом прокатившийся по огромному ангару. Тонны песка, слежавшейся и почти превратившись в монолит, не перенесли такого надругательства над собой, и лавиной понеслись вниз, сметая все на своем пути. Тарарам знатный, но по-другому расчистить корпус не получалось. Шансовый инструмент отсутствовал, как класс. Хоть мы и спрятались за корпус эсминца, но поднятый обвалом песок тучи висел в воздухе, набиваясь во все отверстия. За шиворот, в рот, в нос. Не спасали даже легкие тактические шлемы. Скоро мы так сможем обходиться диетой из песка. Вообще идея с подрывом песчаной насыпи пришла мне в голову от безысходности, когда я оказался в одиночестве запертом в ангаре. В нем просто не оказалось других выходов, лишь та дыра, забитая песком, через которую я, собственно, сюда и попал. Тогда, после тщательного обхода помещений, не найдя никаких признаков выхода, я впал в апатию. Продовольствия нет, воды нет, выход наружу засыпан песком. Копать его было нечем, но умирать от голода и жажды не самое приятное. Я бы сказал, весьма неприятное действие. Из инструментов у меня с собой не оказалось ничего, кроме винтовки с боеприпасами, да фонарь. Я не собирался надолго покидать лагерь, уходя на осмотр окружающей территории. Честно, я уже собирался застрелиться. Крутил в пальцах патрон, когда до меня дошло, что у меня, по сути, есть взрывчатка. Огнестрельное оружие в некоторых случаях гораздо предпочтительнее всяких там плазмометов и иглометов. Хотя бы потому, что в нем используются для снаряжения патронов взрывчатое вещество, порох и его аналоги. Не суть. Главное у меня появилось то, чем можно было немного расковырять песок. Конечно, то, как я разбирал свой боекомплект на запчасти, лучше не вспоминать. Все руки изорвал об острые края гильз, но оно того стоило. У меня оказалось чуть меньше 400 граммов пороха. Ну а собрать и СВУ для бывшего диверсанта из земли задачка на один зубок. Правда, меня чуть не засыпало после того, как я инициировал сход лавины. Но оно того стоило. Нет, путь наверх я, само собой, пробить не смог, но из-под крыши ангара выбраться получилось. А дальше дел техники. Появилась связь. Мне повезло еще раз то, что мои товарищи по несчастью не успели покинуть лагерь. Но дальше дел техники. Объяснив им ситуацию, оставив передатчик для пелинга я спустился обратно в ангар. Они тупо пробили путь ко мне с помощью гранат. Все то время, пока взрывами пробивалась дорога вниз, я молился лишь о том, чтобы очередная особь не похоронила меня заживо. пьу пу все обошлось. Сейчас мы занимались тем, что все теми же гранатами, которых, кстати, оставалось не так уж и много, рыхлили песок, слежавшийся за века до состояния камня вокруг корабля. Получалось не очень. После каждого взрыва нам приходилось разгребать дробленный песок шлемами, но ну, не было лопат, хоть ты тресни. Хорошо, что ангар был защищен от ударов стихии, да и от неожиданных гостей, если бы они вдруг здесь оказались. Ни шатка, ни валка, но мы уже практически очистили один из шлюзов. Проблема была в том, что вокруг корпуса песок спекся и из-за высокой температуры представлял себе монолит, с трудом поддающийся разрушению. Может быть и плюнули бы на этот корабль, но вот только золотая лихорадка не позволяла бросить настолько ценный в нашей ситуации трофей. Поэтому день за днем мы упрямо пробивали себе путь к кораблю. Ну, что тут у нас? Я подошел к сидящему на корточках над створкой шлюза Игорю Мильтевичу. Пиздец тут. На родине Игорь был моряком-подводником. Механиком, да и в «Легионе» не изменил себе, плотно занявшись изучением нелегкой профессии техника-инженера. Шлюз переклинен, фикью откроешь. Были бы плазмометы, можно было бы прожечь броню. С имеющимися у нас ресурсами вскрыть корабельную броню нереально. Даже если мы используем всю имеющуюся взрывчатку, то скорее обрушится перекрытие ангара, чем мы пробьемся внутрь. Что уж тут говорить, аграфы всегда были отличными кораблестроителями. Неужели совсем без вариантов? Вопрос я задал, уже понимая, что ответы так знаю. Моих инженерных баз хватало, чтобы прийти к аналогичным выводам. Абсолютно. Столько усилий, тонны перелопаченного песка, и все впустую. Да, я попрыгал на двери шлюза, вдруг провалится под моим весом. <смех> ну да, смешно. После чего направился осматривать расчищенную часть корпуса. Исминец Аграфов напоминал веретено, сужающийся к корме, но до кормы не добрались. Уж очень много песка нужно для этого расчистить. Задумавшись, я обо что-то споткнулся, растянувшись на поверхности корабля, с размаху припечатавшись головой. Да сколько можно? Постоянно прилетает по голове, так и идиотом стать можно. Вот так я и остался лежать, лишь привернувшись на спину, и бездумно глядя в темноту, скрывающую потолок. Решение должно было быть, но оно почему-то зал от нас всех. Так ничего и не придумав, я по нейросети скинул всем предложение устроить мозговой штурм. Воздержавшихся не было. Общий канал начали заваливать идеи, в основном бредовый, либо откровенный бред. Кто-то предложил даже прокопать под кормой яму и уронить корабль, а вдруг расколется как орех. Каждый из нас прекрасно понимал, что эсминец вряд ли способен подняться над планетой. Внутрь рвались по другой причине, там могли оказаться запасы и оборудование. Аграфы выпускали весьма и весьма качественную продукцию, способную функционировать, даже если пару тысячелетий проваляется где-нибудь под открытым небом. Даже один исправный дроид полностью окупил бы наши усилия. Мечты, мечты. Фиг с ними, дроидами. На эсминцах довольно большой экипаж обычно, а значит экипировка имеется в солидном количестве. Пол царства за нормальный фильтр для воды. Ресурс тех, что у нас имелся, очень быстро утекал. Это в таких вот оазисах воду пить можно прямо из источника, а в том же лесу ее приходилось пропускать через фильтры. А кто-нибудь знает, какое вооружение мог нести эсминец такого типа? Группа понемногу собралась рядом со шлюзом, у которого я развалился. Вопрос был задан техникам-оруженникам. Я запустил поиск по своим информационным накопителям в надежде, что где-нибудь завалялась схемка. Одно время я качал из Галанетты любую информацию по всевозможным кораблям. Нет, в базах данных был, конечно, этот эсминец, но без подробностей, уж больно древний. Да уж, чего я только не накачал в свое время, получив доступ к сети. У меня оказался полный каталог всех кораблей, когда-либо выпущенных в Содружестве. Казалось бы, зачем нужны ТТХ кораблей, последний раз сошедших с конвейера в те времена, когда на земле кроманьонцы еще охотились на мамонтов? Но вот пригодилось. Нет, технической документации на эсминцы проекта ГЕНС, конечно же, у меня не было. Но краткая справочная информация нашлась. Вместе с изображением и описанием. Хоть что-то, как говорится. Выяснилось, что эсминцы данного проекта являлись эскортниками, и основным ударным вооружением являлись правильно ракеты. Даже мне было очевидно, что проще всего будет попасть внутрь через ракетные пусковые шахты. Хотя и тут возникали сложности. Наши досягаемости были только носовые. И то необходимо как-то добраться до заслонок, прикрывающих шахты. Несмотря на то, что Эсминс считался легким классом, но это относительно. По прикидкам техников, шахты были расположены примерно в 7 метрах от пола. Но лестниц -то у нас нет. Почему мы так заинтересовались именно ракетными шахтами? Тут все просто. Заслонки, прикрывающие выходные отверстия, гораздо тоньше, чем бронированные шлюзы. Взрывчатки, оставшиеся в наличии, должно было хватить, чтобы с ее помощью взрыва попытаться ее выбить. Саперы, коих у нас оказалось аж трое, начали готовить заряд для подрыва. Ну а мы и все остальные, сдав боеприпасы, саперы решили пристраховаться и пустить на СВУ все, что у нас было взрывчато вообще. Оставив небольшой НЗ из патронов, приступили к решению головоломки. Как добраться до этих гребанных шахт? Империя Аратан. Столичная система. На Аратане во всех городах шли уличные бои. Да и не только на Аратане. Почти в каждой системе развернулась кровавая ханале. Со смертью императора было полностью потеряно централизованное управление. Кланы схватились между собой, пытаясь протолкнуть именно свою кандидатуру на трон. Племянник Георга, унаследовавший трон, погиб при странных обстоятельствах, а больше наследников не было. Истощенная двумя войнами подряд, империя Аратан скатывалась в неуправляемый кровавый хаос. Сунувшиеся после инцидента в системе Кимр минмотарцы потеряли флот, в полном составе пытаясь навести порядок еще в приграничных системах. Ради того, чтобы выкинуть вторгнувшиеся силы соседей, кланы на время объединились. Да, королевство имело могучие корабли, но их просто заманили в ловушку, подставив под орудие орбитальных крепостей. Маховик войны раскручивался, поток беженцев захлестнул соседние государства, превысив в разы даже то время, когда содружество сошлось в схватке с чужими. И с каждым днем количество мигрантов лишь увеличивалось. Всех этих людей нужно было где-то размещать и ставить под контроль. Вот только ни Минматар, ни Далус не оказались к этому готовы. Уже несколько планет, на которых процент переселенцев был самым большим, охватили беспорядки. Граф Эль-Махаон, облаченный в новейший штурмовой скафандр с плазмометом в руках, аккуратно выглянул из-за угла коридора. Не думал он, что на старости лет придется снова взять в руки винтовку и идти в пехотный бой. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Выбившая крошку из стены над головой очередь из плазмомета заставила графа резко отпрянуть назад. Расположившиеся за ним бойцы личного отряда охраны тут же выдвинулись вперед, закидывая коридор по ходу движения гранатами. Серия взрывов и небольшая группка выживших в бойне рванула вперед. Еще три этажа вверх, они доберутся до ангара с легким крейсером. Могущественный глава клана до последнего старался удержать свой клан в стороне от спора за власть. Не получилось. Учитывая, что корпорация, принадлежавшая семье, выпускала боевые корабли, проблем с финансированием и усилением флота не возникло. На данный момент эль контролировал треть системы империи, включая столицу. Противникам просто неоткуда было взять новые корабли взамен выбывших из строя. Соседи, получив неконтролируемый поток беженцев из империи, отказались продавать корабли своего производства. Спецпосланник королевству Минмотар даже прибыл к графу с предложением помощи. Но Эль-Махаон отказался, он был патриотом и считал, что аратанцы сами должны разрешить кризис. Все шло к тому, что именно клан Эль-Махаон возьмет верх в гражданской войне. Отчаявшиеся и проигрывающие противники пошли в банк. Каким-то образом, прокравшись на столичную планету, клановые войска организовали штурм резиденции графа. Как назло, рядом с графом оказался лишь небольшой отряд охраны и гражданский управленческий персонал. Этаж за этажом, сектор за сектором, нападающие брали под свой контроль резиденцию. Силы обороны таяли на глазах. К заветному ангару добрались лишь 6 человек. Все, что осталось от почти сотни бойцов, уже вторые сутки державших оборону. Отстреливаясь от преследователей, граф размышлял, почему нет подмоги, ведь столица наводнена клановыми войсками. Выводы напрашивали самые неприятные. Его предали. Кто-то из верхушки клана решил убрать главу чужими руками, потому и стало реальным это нападение. Дождавшись, когда два бойца дотащат раненого до крейсера, уже опустившего апарель, граф дал отмашку второй паре бойцов. Связи не было, работали глушилки, подавляющие любой сигнал. На этом корабле всегда был дежурный пилот, который с первых минут нападения получил приказ готовиться к экстренной эвакуации. Граф забегал по наклонной парели вслед за своими бойцами, когда его резко бросило вперед, а правую часть тела пронзила боль. Ожидавшие его бойцы тут же подхватили графа, которому выстрелом из туннельника оторвало руку, и рванули в сторону медсекции. Но удивление, несмотря на тяжелое ранение, их предводитель находился в сознании. Сработала встроенная аптечка, накачивая организм стимуляторами и обезволивающими. Граф все не мог решить, в какую сторону лететь. Если в клане предательства, то и у кораблю не дадут уйти. Да и куда лететь? Вовремя он отправил Лейлу с тем землянину. Кстати. Эрик. Голос графа хрипел. Пересохло горло, да и с такими ранами даже впрыснутые аптечкой медикаменты долго блокировать боль не могли. В моей каюте в ящике стола лежит инфокристалл. На нем координаты. Отдай пилоту. Будет сделано, сир. Эрик, командир телохранителей, выслушал поручение графа, одновременно стягивая с него скафандр. Еще один охранник колдовал у медкапсулы, запуская тестирование. Крыша ангара медленно раскрылась, и крейсер, с ускорением рванув свечкой вверх, стараясь как можно быстрее выйти в открытый космос. Мастер-пилот Гор был лучшим в клане, поэтому даже рванувшие ему на перехват истребители со станции не смогли его перехватить. Да и корабль был не так прост. Массой, как у легкого крейсера, он имел маневренность, превышающую все мыслимые рамки, да и скоростные характеристики были на порядок выше, чем у всех остальных. Быстро установив координаты с кристалла, гору вел крейсер с главой клана в медкапсуле на борту в прыжок. Их путь лежал к границе бывшей империи и запретных секторов. Никто из присутствующих на борту, за исключением графа, лежащего в медкапсуле, не знал, что их там может ожидать. Но вера в главу не давала ему сомниться в правильности маршрута. Эра. Мы это сделали, черт побери, мы смогли попасть внутрь корабля. Всё оказалось даже проще, чем мы думали. Сцепив ремни от рюкзаков, спустили сапёры сверху к шахте. Взрыв, и крышка шахты отлетает вниз. Мы благоразумно находились на другом конце ангара. И только после того, как сапёры совершили подрыв, у меня мелькнула мысль, что внутри может оказаться ракета. Даже представлять не хотелось, к чему бы привела детонация боеголовки в закрытом помещении. Но хорошо то, что хорошо кончается. Техники, первыми проникшие внутрь эсминца, довольно быстро смогли вскрыть шлюз. Ну да, изнутри это не составляло труда. Что могу сказать? Мы точно никуда не полетим. Эсминец явно словил в корму несколько тяжелых ракет. Даже бегло на перекрученной и переломанной внутренности хватило, чтобы осознать данный факт. Судя по всему, корабль падал на планету уже неуправляемым. Странно только, что не было ни одного тела членов экипажа. Возможно, они эвакуировали с помощью спасботов. Но разгадывать загадки тысячелетней давности желаний не было. Свой главный бонус мы все-таки получили. Оборудование гиперсвязи. Техники, осматривавшие аппаратуру, пообещали запустить ее в течение пары суток. Все же времени много прошло с момента, как эсминец совершил свою последнюю посадку. Змей смотрел на планету, висящую под ним. Да, ну и как тут найти одного человека? в пору плюнуть и лететь обратно. Руки опускались. Вот, он уже у цели. Но чтобы достичь ее, нужен целый флот, а не один рейдер. Пусть и с отличной поисковой аппаратурой. Тяжело вздохнув, Андрей вновь повернулся к терминалу, на который настраивал алгоритмы работы сканера для поиска. В какой-то момент его отвлек сигнал, оповещающий, что кто-то пытается с ним связаться по гиперсвязи. Интересно, кто бы это мог быть? Вроде поблизости нет ретрансляторов, оборудование рейдера не настолько мощное, чтобы поймать сигналы содружества. С этими мыслями Змея отдал команду на принять вызов. Андрей? Витек? Два друга смотрели друг на друга с голопроекцией.